Глава седьмая. Данила углубился на несколько дней в лес. К тому же лето было теплое. Он любил туда углубляться, но когда после медитативного прорыва он плясал около черной дыры, то действительно забывал, кто он есть. Вообще о человеке даже не было и речи. Какой уж тут человек. Ему такое забвение... Не то чтобы нравилось, но оно было ему необходимо, чтобы быть близким к непостижимому. Хотя все это он уже ощущал после. И на этот раз, после такой метафизической бани, он вышел из леса совсем дикий, дремлевый и медленно потом входил в человеческий интеллектуализм. Помогало чтение про себя по памяти стихов Гёта и Шекспира. Надолго долго еще он не мог отрешиться от главного и мысленно ругал Гёте и Шекспира за инфантилизм. Таким полулесным, полуинтеллектуальным он и встретил на полянке своего дружка Степана Милова. Степан поведал ему, что он самолично посетил Парфена, того самого, кто принимал мир за ошибку, и что Парфен охотно принял его, Степана, потом степан добавил что он хочет отдохнуть уйти в себя и подождать дальше путешествовать по измененным личностям степанушка воскликнул данила стряхивая рукой мох с лица да ты сам измененный нечто ты не чуешь это посмотри на людей и данила описал рукой круг словно здесь присутствовали посетители разве ты совсем похож на них это они не похожи на меня «Они измененные на самом деле, а не я. Я что? Я обыкновенное существо, летящее в ничто. А вот они изменились, потому как не знают, куда летят». Данила расхохотался. Лесистость окончательно спала с его лица. «Ты волен, как птица. Когда отдохнешь, в самом деле, я поведу тебя дальше, если захочешь. Тем более сейчас я чуть-чуть занят. Лене надо помочь». Мы недавно вернулись из Питера. Степан задумался, пересел с земли на пенек и потом проговорил. Мутнеет во мне Стасик, мутнеет. Что-то он совсем серьезный стал. Теперь и не найдешь его. Поговорив еще с часок, расстались. А через два дня Данила... на своей квартире получил известие что загадочный ургуев то есть прибыл в москву и ждет его по такому то адресу в четверг в три часа дня его лесоменно лично и никого другого квартирка где встретились оказалась почти такой же бредовой как и в питере загадочный предложил чай потом куда то исчез и когда сели наконец за стол Запел. Пел он что-то до такой степени нездешно глубинное, но не совсем на уровне языка, что Данила чуток похолодел, думая, что будет непредвиденное. Но Ургуев, бросив петь, вдруг перешел на человечность. «Мне сразу трудно было перейти, Даниил», — сказал он, «потому я завыл по-своему. Ты уж прости меня. Я ведь хочу быть существом, незаметным для Вселенной». Мышкой такой духовный, чтоб меня никто не задел, не обидел, не плюнул. У меня, Данил, со вселенной особое отношение. Избегаю я ее, поверь. Тенью по ней прохожу. Сколько ни рождаюсь, ни появляюсь, как тень бреду. Потому и знаю многое. Со стороны виднее. Данила удивился. Так ладно, Ургуев никогда раньше не говорил. Ургуев заметил его взгляд и бормотнул. Не изумляйся. — Я по-всякому могу. Я всякий. Но мышка вообще. — Метафизическая мышка, значит, — умилился Данила. — Как не назови. Я ваш язык не люблю особо. Ургуев помрачнело уткнулся в чай. Данила тогда прямо спросил. — Как Стасик? Ургуев поднял мышиную голову. Глаза мелькали, изменяясь выражением. Уши шевелились сами по себе. Вот что отвечу. Плохо. Очень плохо. Где он? Вот этого я до сих пор не знаю. Закрыт он кем-то. Закрыт для взоров издалека. Сам удивлен. Это редко так бывает. Накрыли его завесой невидимой. И через это покрытие не видать пока. Где он? Печально. Но главное я узнал. Ургуев. как бы спрятался после этих слов. Данилов вздрогнул. Ургуев появился опять, ясный, с улыбкой, не в тени. Даниле стало все-таки жутковато от такой ясности, хотя и сам он на многое жутковатое был горазд. Ургуев молчал, только глаза светились изнутри, точно там были вторые глаза. «Даниил!» — медленно начал он. «Я буду говорить по-вашему». «Ты ведь знаешь, что, по большому счету, все оправдано. Есть во Вселенной подтекст, который все ставит на место. Я не говорю о человеческой справедливости и прочей человечей чепухе. Однако подтекст и тайный закон всего существующего есть. Иначе как же?» — развел руками Ургуев. «Тогда и я мышкой вселенской не смог бы быть. То есть, как бы, случайности нет». Но на самом деле абсолютная случайность есть. Именно абсолютная. Данила побледнел немного. Вот-вот, проговорил загадочный как-то со стороны. Крайне редко. Один к миллиарду, условно говоря. Но она, абсолютная случайность в отношении, например, существа, человека, скажем, бывает. И в чем же она заключается? В том, что вопреки карме, судьбе, Тайному закону вселенных, высшей справедливости, вопреки всему подобному, человек выпадает из всего, что составляет смысл мироздания. Выпадает из всего, так сказать, творения и промыслов о нем. Но и выпав из всего того, что есть, из всего существующего и несуществующего, из жизни и смерти, он становится непостижимым даже для божественного ума существом, Хотя выразить то, чем он становится, не только невозможно на вашем человечьем языке, но и на всех иных языках. Ладно, я говорю. Ургуев прищурился и дико, как в небытии, захохотал. Данила отшатнулся. Продолжая хохотать, но уже безмолвно, Ургуев приблизил свое лицо к глазам Данилы и потом процедил. «Абсолютная случайность, дорогой Даниил Юрьевич, это не та обычная случайность, про которую говорят, что она язык богов. Это истинная случайность, неоправданная. И высшее божество абсолютной, законченной вселенской несправедливости, ибо человек попадает в эту тьму именно случайно, а не по заслугам». Данила молчал. Ургуев отскочил от него, сел в кресло. и отпил чайку. И вы, конечно, понимаете, что ад — адские состояния, детский сад по сравнению с этим. Ведь, очевидно, ад, во-первых, не вечен, он только условно вечен, длителен. Потом, извиняюсь, ведь там жизнь, жизнь так и полыхает там. К тому же есть все-таки надежда, туда спускаются. Ад — это законченная часть всего, так сказать, извиняюсь, творения или манифестация первоначала, что еще похлеще. Данила с изумлением глянул на Ургуева. Подумать, он еще философствует, мистика доки. Лесомин изо всех сил пытался подбодрить себя юмором, но особо не получалось. Абсолютная случайность, бездна, вне всего, так и стояла в уме. Ургуев вдруг вспотел и замолк, но вскоре брякнул, лязгая зубами. Я устал. Сколько раз говорил. Трудно мне с вами. Трудно говорить вашим бредовым языком. Данила обрел привычную твердость. И все же остасики мы не кончили. Но Ургуев, отбежав в угол страшным образом, почти запищал. Я, духовно, как мышка из рта единого, прошмыгал по многим мирам, со многими тварями сближался изнутри. Но, признаюсь, как на ухо тени своей, что у вас встречают твари ни с чем не сравнимых, невиданных. Лаборатория тут у вас, лаборатория для выведения всяких причудливых персон, как образцов для других миров. Ургуев закряхтел. «Причудливых везде много, сознаниями о Вселенной немало, но это чушь, все равно это не знание о Боге, и все миры сгниют, сгорят, туда им и мы дорога». Его бегающие глазки вдруг расширились, а огромные, глубокие, бездонные уши явственно зашевелились, растопырились еще больше. «Но у вас тут личности растут, непостижимые, неслыханные, словно предназначенные для иного творения. Таких мало, но это не важно, важно то, что такие есть». Данила тяжело вздохнул. Такие бывают. Они и для этого творения сгодятся. Не спорю. Ведь вы, Данила Юрьевич, хороши. Да и я неплох. А как же Станислав? Где он? Загадочный, блуждающий, посмотрел вокруг себя. Мои силы контакта с вами кончаются. Но скажу одно. Обратитесь к Славику. К какому Славику? «Как? Вы даже Славика не знаете? Я с ним не знаком, но знаю его хорошо. Ростислав Андреевич Филиппов всего лишь. Найти его просто». И загадочный, подойдя, прошептал что-то на ухо Даниле. Тот мгновенно записал то, что слышал. Ургуев отскочил, побледнел. «Хотел я станцевать, чтобы вы видели, как танцуют вселенские мышки, но все». Контакт заканчивается. Хватит. Уходите. А мне еще надо поговорить со звездами. Но не с теми, которые на вашем так называемом небе, а с невидимыми для вас. Вы же, Данила Юрьевич, прекрасно осведомлены, к примеру, о невидимом солнце. Данила кивнул головой. Не дай бог для людей, если оно станет видимым. На прощание проговорил загадочный и хихикнул, напоминая о том, что он... потусторонняя блуждающая по вселенной мышь.